Глава 13. Отец отменил все дела на сегодня, мы быстро позавтракали, собрались и в обед сели в отцовский тетраход и двинулись в сторону юга. Путь до княжества Шаранского на тетраходе должен занять не больше 4 часов, и ещё час до нового города Дуборецка от столицы. На монорельсовом поезде было бы куда быстрее, но на своём транспорте всё же куда удобнее. Да и внимание будем меньше привлекать. Как только мы выехали из вороного гнезда, я заметил стоявший на обочине старый, но добротный вишнёвый двухместный тетраход. Довольно редкая модель, и я не мог не обратить на неё внимание. Но также меня насторожило, что как только мы проехали мимо, тетраход тут же тронулся следом, словно нас и поджидал. Мы вырулили на главную дорогу, ведущую из Варганы. Вишнёвый тетраход повернул за нами. Он уехал за нами на несколько километров, и сначала это меня не очень насторожило, потому что из нового города на основную трассу вела всего одна дорога. Но когда мы повернули на развилке в сторону юга, и вишнёвый тетраход повернул за нами, это уже без сомнения всё меньше походило на совпадение. "Вост, спросил я отца, оборачиваясь и пытаясь разглядеть водителя, но передние стёкла были затемнёнными. Я их тоже заметил. Спокойно ответил отец. Давай проверим. Отец повернул штурвал управления, вдавив сильнее. Движущая уравно 3 двигателя засвистела, разгоняясь, заурчал громче двигатель, завибрировал салон, и на всей скорости мы понеслись вперёд. Вишнёвый тетрахот остался позади и быстро скрылся из виду и даже не пытался нас догнать. Видимо, ошиблись, пожал плечами отец, а затем поспешил сбросить скорость. Главная южная трасса была довольно оживлённой, поэтому не стоило здесь слишком разгоняться. И всё же, какой у нас план? спросил я. Отец не торопился отвечать, поэтому я продолжил говорить. После того, как мы заберём тайник Инис и вернёмся в Варгану, что будет дальше? Ты ведь не сможешь не спать долго. Даже с зельями продержишься неделю, не больше, и в итоге всё равно уснёшь. Организм не справится. Ты потеряешь сознание или заснешь сам того не заметив, а когда проснешься, снова всё забудешь. На этот случай мы должны что-то придумать, ответил отец. Какое-нибудь объяснение для тебя, предположил я. Отец кивнул, а я задумался. В голову ничего толкованого не приходило. Как это произойдёт? спросило Натарва, оторвав меня от размышлений. Я проснусь и не вспомню, что я делал последнюю неделю? Нет, Это не совсем так работает. Ты не забудешь событие, не забудешь, что делал, но можешь не вспомнить, зачем именно ты это делал. Например, моё освобождение. Наверняка ты не вспомнишь ни слова из того, что я рассказал. Но моменты, не связанные с будущим, ты запомнишь. Например, о том, что я помог сбежать Яакову обынос и Тайнике. Можно попробовать кое-что ещё. Я подался вперёд, а отец с любопытством покосился на меня. Мне удаётся сохранять чужие воспоминания, используя ложь, пояснил я. По крайней мере, несколько раз у меня уже так получалось обойти законы времени. Полагаю, что время не воспринимает ложь как вмешательство в его ход. Правда, я пока и не пробовал преподносить с помощью лжи реальную информацию о будущем. Нам нужно придумать для тебя логичное объяснение всему происходящему, а также придумать Как я смогу приподнести тебе информацию об опасности, которая нам грозит в будущем? Та опасности, которую ты всё время отлычишь и не опасность вовсе, вздохнул отец. Мы это уже обсуждали. Император получит то, что желает. Ты отучишься в боевой академии и отслужишь положенные 5 лет. Дальше сможешь вернуться домой и делать всё, что пожелаешь. Думаю, этого предки и хотели от тебя. Это ты и должен исправить. Когда я всё забуду, всё, что о тебя будет требоваться, больше не своевольничать и не устраивать ничего подобного дуэли или дружбе с Вурдами. Весной ты будешь ещё дома, а летом уедешь гостить в императорский дворец. Мы почти не будем видеться, и я вряд ли стану снова подозревать в тебе слугу тёмного бога. И хорошо бы тебе придумать, как избавиться от воспоминаний о будущем. Это упростит жизнь не только нам всем. Но и в первую очередь тебе. Не представляю даже, каково тебе сейчас. И уж точно я бы на твоём месте оказаться не хотел. И я промолчал, не желая как-либо это комментировать. К тому же, что бы сейчас ни сказал отец, решение всё равно принимать мне, потому что в скором времени он обо всём забудет. И как бы я ни думала, решение, которое наверняка сможет уберечь нас от гибели, оно мне всё больше и больше становилось ненавистно. Даже слова Ины с о том, что её умереть не жалко, зная, что император мёртв, казались весьма заманчивыми. Да, мне проще убить его, а после закончить жизнь на виселице, чем снова ему служить. Я даже невольно представил, как это будет. Я обернусь волком на новогодье, когда он заставит меня сразиться с чудовищем из запретного леса, и вместо чудища накинусь на него, вгрызусь в его горло и буду рвать, пока не услышу последние удары в огненно-лово сердце. Его телохранители, конечно же, начнут атаковать чарами и стрелять, но они не успеют его спасти. Какие бы защитные артефакты ни были у императора, они его не уберегут от моей ярости и ненависти. Представив это, даже на душе стало как-то легче. Но от этих кровожадных мыслей меня отвлёк отец, словно бы услышав, о чём я думаю. Как только вернёмся домой, напишу Михаилу Алексеевичу, что ты изменил своё мнение. И мы с радостью примем предложенную им стипендию. И снова я промолчал, потом спросил: "А если императора убьют?" Отец опасливо оглянулся, словно на заднем сиденье мог быть кто-то ещё, кто бы услышал, о чём мы говорим. "Ты имеешь в виду Инес?" Вновь устаявшись на дорогу, спросил он ироничным тоном, который мне не понравился. "Может быть, и её. Ты ведь и сам не отрицаешь такой возможности". Только если ей будет что предложить нам взамен. Это должно быть что-то очень существенное, например, зелье энергии. Но чувствую, что скорее всего у неё его не будет. Смерть императора тоже неплохая плата. Возможно, мы сделаем одолжение для всей Славии, избавив её от такого правителя. Отец поморщился, и я его понимал. За одни только подобные слова в адрес его величества можно лишиться жизни. Если не станет Михаила, его место займёт Цасаревич. Думаешь, избалованный мальчишка станет правителем лучше? Никто не позволит Есению править самостоятельно. Наверняка великий князь Григорий возьмёт на дне неофициальное регентство и будет контролировать каждый его шаг. Это бы всех устроило. А если у Иныс не получится? Да что уж там, я более чем уверен, что у неё не выйдет убить императора. Её поймают. заставит выпить зелье правды, и тогда она расскажет, кто помог ей вернуться к жизни и с какой целью. И я не мог ничего возразить, потому что отец был прав. Шансов убить императора Уинес не намного больше, чем у меня. Довольно долго мы ехали в молчании, пока я не сказал: "Но ведь существуют теперь и другие опасности. Например, твоя затея с дуэлью против Григанского. В будущем подобного не происходило". И теперь я опасаюсь, что это может ухудшить наше положение. Ты должен отказаться от этой идеи. Отец зло усмехнулся. Григанский не представляет для меня опасности. Я его уже вызвал на дуэль, так что ничего отменить нельзя. Она состоится на Новогодии. Скорее вся славийская знать будет об этом судачить. Я тяжело выдохнул, осуждающе закачав головой. Мама знает? Пока что нет. Ты узнал первым. Ты вызвал его на дуэль по зеркалу связи. Отецкий внул снова усмехнулся. Григанский не слишком-то обрадовался вызову. Он тот ещё трус, но и отказаться не мог. Понимал, что я сделаю всё, чтобы вся славия узнала о его позорном отказе. Что-то от него потребовал в случае его проигрыша. Три вопроса под зельем правды, и я заставлю его сознаться. А он от тебя. Я напряжённо уставился на отца. Отец поджал рот, явно не слишком желая отвечать. "Пап", позвал я, напомнив, что я всё ещё жду ответ. "Помилование. Радомир хочет, чтобы мы отказались от прошлых обвинений, вернули денежную компенсацию и публично простили Быстрицкого, а также вернули в школу его сына. Ну и ещё он желает, чтобы мы извинились перед ним за ложные обвинения". Я выдохнул. Требования Радомира хоть и унизительны, Но едва ли нам чем-то угрожают. Больше я эту тему решил не поднимать. Отговорить от говорить о дуэли отца уже не выйдет, потому что наверняка уговор был скреплён родовой клятвой. К тому же, если он победит, мы наконец сможем добиться справедливости. Дорога вихляла впереди серой ленты. За окном мелькали леса, новые города и заброшенные деревни. Степные пейзажи быстро сменились лесными, хвойные леса перемежались ещё голыми лиственными. Вдалике замаячил новый город Шаранск. Он был куда крупнее Варганы, но очень её напоминал своими архитектурными строениями и секторами круглого города, как впрочем и большинство новых городов. Купим скороходную лодку в Шаранске, а после уже отправимся в Дуборецк, сказал отец. Неплохо бы ещё купить водолазное снаряжение. Отец покосился на меня. Он, наверное, не ожидал, что нам придётся купаться в холодном море. но только коротко сказал. Хорошо. На повороте в новый город Шаранск я снова заметил вдалеке уже знакомый вишнёвый тетраход. И это уже едва ли походило на совпадение. Смотри, икнул я отцу, обращая его внимание. Тайки догнали нас. Причмокнул от досады отец. Думаешь, тайная канцелярия продолжает следить за нами? Скорее всего, мрачно ответил он. Да и больше некому. И что будем делать? Остановимся и выясним, зачем они нас преследуют, или сделаем вид, что не заметили. Если остановимся, они наверняка проедут мимо. Будем запутывать следы и придётся немного задержаться в Шаранске. Я соглашаясь кивнул. Отец сбавил скорость, и мы въехали в ворота с большой яркой вывеской над ними: "Добро пожаловать в славный город Шаранского княжества". Вишнёвый тетраход тоже сбавил скорость, следуя за нами, но при этом выдерживая большую дистанцию. Нужно сменить транспорт, но первым делом снимем гостиницу. Начал озвучивать план дальнейших действий отец. Затем будем действовать по обстоятельствам. Я прихватил с собой нашего нового зелья невосприимчивости морока. Достань из моей сумки, в заднем отсеке есть две колбы. Я поспешил развернуться к заднему сиденью, где покоился мой рюкзак и отцовская сумка. Быстро нашёл две колбы, одну выпил сам, а вторую отдал отцу. Теперь даже если в гостинице слежка за нами продолжится, по крайней мере, мы будем знать, кто именно за нами следит. Мы въехали в Шаранский элитный сектор, который в отличие от Варганского, имел большую часть развлекательную, чем жилую. Повсюду пестрели всяческие парки аттракционов, которые имели спрос даже в зимнее время года. Здесь было всё, что обычно бывает в курортных городах: нескончаемые ряды дорогих магазинов и лавок, элитных борделей, и горных домов, и салонов отдыха и красоты, а также маленьких и больших гостиниц. Правда, сейчас был далеко не курортный сезон, потому большинство заведений пустовало, а на дорогах не пестрело от разномастного транспорта. В сезон же здесь обычно не развернуться. Мы подъехали к одной из небольших гостиниц. Привратник тут же открыл ворота, ведущие на гостиничную стоянку. Мы въехали на неё, а вишнёвый тетраход, как мы и ожидали, уехал дальше, не остановившись ни на миг. Мы с отцом переглянулись. Наверняка оставить тетраход дальше и вернуться сюда пешком, предположил я. Он кивнул, приглядываясь к окружающим. Может, кто-то покажется знакомым или подозрительным, или зелень егосприимчивости покажет того, кто использует морок. Возле парадного входа в гостиницу был только служащий дверной. В маленьком уютном холле тоже никого, кроме приветливой, симпатичной женщины-портье. При нашем появлении она выпрямилась по струнке, натянула дежурную улыбку. Рады приветствовать вас в гостевом доме Южный бриз. Желаете комнату на двоих? Наши лучшие покои не заняты и готовы к заселению. Если желаете что-то подешевле? Нет, ваши лучшие покои, пожалуйста, вежливо перебил её отец, доставая кошелёк. Хорошо, конечно, радостно заулыбалась она. открыла большой увесистый журнал и с готовностью уставилась на отца, ожидая, когда тот представится. Матвей Забугорный. Отец улыбнулся. Женщина поспешила записать, и пока она вносила имя, отец спросил: "Полагаю, гостей в это время у вас здесь немного?" "К сожалению, вы правы, господин Забугорный", вздохнула партия. "Гостей в такое время здесь редкость, в основном или местные, или прибывшие по делам". "А сейчас Ещё шире улыбнулся отец. Только пожелая баронесса Женевью, она здесь постоянно проживает. Ну и теперь вы. Но вам не стоит беспокоиться. У нас обычно тихо, и вас никто тревожить не станет. Нет, шум нас не волнует, но меня интересуют новые постояльцы, которые ещё не заселились. Вы сообщите нам о них, если они вдруг появятся в скором времени. Партя не понимающе уставилась на отца. Извините, господин Забугорный, Но мне запрещено разглашать сведения, а я и не прошу разглашать, перебил её отец, продолжая вежливо улыбаться. Просто скажите, какие покои они заняли, сколько их. Ну и ещё хотелось бы, чтобы вы поселили их подальше от нас, даже если они будут настаивать на обратном. На лице портье возникло смятение. Отец достал из кошелька несколько крупных купюр и положил на стойку, не торопясь ей отдавать. Но завидев деньги, лицо женщины тут же приобрело выражение готовности выполнить всё, о чём бы её ни попросили. Пока они беседовали, я всё это время поглядывал на дверь. Те, кто за нами следил, конечно, могли тоже решить сюда заселиться. Хотя это едва ли было бы разумно с их стороны. Но скорее всего, нас будут или поджидать на улице, или снимут комнату в гостинице напротив. У меня к вам будет одна просьба, продолжил говорить отец Парти. даже не просьба, а скорее небольшая работёнка. Отец немного подвинул купюру вперёд. Я вас слушаю, спасительной готовностью уставилась она на отца. Через час мы бы хотели отправиться к морю и порыбачить. Но хотели бы выйти не через парадный выход, а через чёрный. А ещё к этому выходу нам нужен водитель, желательно не болтливый, иначе траходь и на попроще. Какие-то доли секунды женщина обдумывала слова отца. Он подвинул купюры к ней ещё ближе, так чтобы она могла разглядеть их количество и номинал. Конечно, всё устроим, господин Забугорный, многозначительно кивнула она, невольно покосившись на деньги, потом заискивающе улыбаясь спросила: Будут ещё какие-то просьбы или пожелания? Отец кивнул, затем достал ещё одну купюру, теперь уже отдав их все партии, решительно к ней пододвинув. Женщина спешно смахнула их со стола, покосилась в сторону служащего-дверного Убедилась, что он ничего не видел, а после широко распахнув глаза, уставилась на нас с готовностью слушать. Если кто-то вдруг будет о нас спрашивать, мы никуда не выходили и отдыхаем в своих покоях. И ещё, как назло, мы забыли наше снаряжение и одежду для рыбалки дома. Были бы очень благодарны, если бы вы купили для нас плащи и сапоги. А ещё неплохо бы и снаряжение для подводного плавания. Партнёр удивлённо скинул брови. Конечно, подводное плавание в такое время года выглядело довольно странно, но она не решилась это комментировать. Мало ли какие бывают причуды у богачей. Это всё тоже нужно через час, спросила она. Просьба её явно задачила, но, видимо, мысленно решив и эту задачу, она закивала. Хорошо, и это выполним, господин Забугорный. Она снова растянула губы в улыбке, но уже едва ли радостной, скорее растерянной. Наверняка подумала, что мы ненормальные. Раз у нас такие чудаковатые запросы, но выдавать свои мысли партии, конечно бы не осмелилась, поэтому поспешила вручить им два магических ключа от шестого номера, и мы отправились на второй этаж в свои покои. Отец выбрал первую гостиницу, что нам подвернулась, поэтому лучшими покоями оказались две довольно скромных размеров комнаты, одна из которых была спальней с двумя простыми кроватями, а вторая тесной залой для отдыха. С театральным зеркалом, полупустым баром и большим, занявшим половину пространства диваном. Скромно, но чисто. Впрочем, ночевать мы здесь всё равно не собирались. Как только мы заберём то, зачем приехали, сразу же покинем новый город Шаранск. Когда мы оказались внутри, первым делом ринулись с отцом к окну. Они как раз очень удобно выходили на сторону парадного входа. Вишнёвого театра хода поблизости нигде не было видно. Зато стояло несколько тетраходов припаркованных у обочины вдоль улицы. Как думаешь, они могли сменить транспорт? спросил я отца на всякий случай, запоминая те четыре тетрахода, которые были поблизости. Не думаю, что успели бы так быстро. Скорее остановились где-нибудь на соседней улице и бросили транспорт, а сейчас или придут сюда и снимут комнату, или остаются в гостинице напротив, чтобы следить за тем, как мы входим и выходим. Скорее второе. Согласился я с отцом. Не знаешь, зачем тайная канцелярия продолжает следить за нами? Думаю, это всё никак не угомонится тот ушлый дознаватель Крапивин. Почувствовал, что мы утаили правду, и теперь вцепился в нас как клещ. Вероятно, он здесь даже не официально, просто надеется, что удастся что-то вынюхать. У Крапивина хватка как у волка даво. В будущем он станет начальником тайной канцелярии. Можно сказать, нам не повезло. Он весьма упёртый. Да, скривился отец от досады. Действительно не повезло, но у него против нас ничего нет, так что отец не договорил. Задумчиво разглядывая окна гостиницы напротив, он явно ожидал кого-то там углядеть. Мне показалось, что я заметил мелькнувшую тень на крыше гостиницы, но как бы не присматривался, больше не смог ничего рассмотреть. Через полчаса к нам зашла портье, принесла одежду, плащи для рыбалки. Высокие непромокаемые сапоги и два костюма для плавания. Ещё были две круглые упаковки с водными круглыми шлемами, оснащёнными простенькими воздушными артефактами, позволяющими дышать под водой не больше часа. Их ананам отдавалось плохо скрываемым недоумением. Мы натянули облегающие водолазные комбинезоны, а поверх рыбацкие плащи и сапоги. Вид у нас был, мягко говоря, нелепый. И если бы мы в таком облике решились на прогулку в городе, Излишнего внимания точно было бы не избежать. Даже несмотря на то, что Шаранск находился на побережье, и большая часть простого населения города весьма уважала рыболовлю, но в элитном секторе появление двух рыбаков вызвало бы недоумение. Да и не походили мы с отцом на рыбаков, особенно отец с его копной боевых кос и горой мышц. Да до Борецкой не поедем, сказал отец, укладывая в рюкзак шлемы и фонари. Возьмём скороплавную лодку на пристани. И доплывём до места на ней. В море у нас больше шансов уйти от слежки, если она снова будет. На том решили. Единственное, что меня смущало, на улице уже давно стемнело, а ночь не лучшее время для морских прогулок. Но отцу я ничего не сказал. Он торопился, потому что боялся, что уснёт и забудет, зачем мы вообще сюда приехали. Хотя это и было не так. Тайнекын нас никак ведь не относился к будущему. Партия пришла за нами через 15 минут. И провила через служебную лестницу к чёрному выходу. Там нас уже ждал серый несуразный гексоход, похожий на вытянутый пирожок с большими шарообразными колёсами. Другого транспорта быстро не нашлось, к сожалению. Увидев наше замешательство, развела руками и виновато улыбнулась партия. Видимо, партия предложила подработать кому-то из своих знакомых, которые в эту пору года зачастую сидят без работы. Подобные гексоходы рассчитаны на множество пассажиров, У них довольно высокая проходимость на бездорожье, а ещё благодаря колёсам они трансформируются в водоплавающий транспорт. Обычно гексаходы возят отдыхающих на удалённые пляжи и острова. Но вид транспорта для нас едва ли имел сейчас значение. Главное добраться до Шаранской пристани. Мы сели в гексаход и покинули гостиницу. Вишнёвого тетрахода нигде не было видно, а значит и слежки за нами больше быть не должно. До пристани добрались весьма быстро. Водитель, как и просил отец, был совершенно неболтлив и за всю дорогу сказал лишь три слова: "Здесь вас высадить". Отец опустил водителя. Здесь на берегу было безлюдно. Вдалеке пришвартовался большой корабль, с десяток разномастных лодок покачивались у причала, и только одна из них была скороходной. Все эти лодки сдавались в аренду рыбакам и отдыхающим, а сейчас стояли без дела. Мы нашли смотрителя за лодками в небольшой хижине на сваях. Он встретил нас небритым, заспанным лицом и порядочным запахом перегара. Смотритель долго не соглашался продать нам лодку, ссылаясь, что они только в аренду, хотя едва ли мы собирались отправляться обратно тем же путём и возвращать её, когда у нас будут сапоги Иннес. Лодку наверняка мы попросту бросим. В конце концов отцу пришлось оставить за неё залог куда больше, чем она стоила на самом деле, и пообещать, что мы вернём её завтра днём, иначе смотритель её отдавать не соглашался. На лодке вдоль берега до Дуборецка нам предстояло плыть не больше 2 часов. И если всё пройдёт как надо, к утру мы будем в Шарански, а к обеду уже вернёмся в Аргану. Единственное, что может нас задержать, это поиск входа в пещеру. Но приливы тут бывают довольно редко. Поэтому, если я правильно понял Инес, отыскать вход не составит труда. На море был штиль, бескрайнюю водную гладь освещал ясный полумесяц. Пусть лодка и старенькая, но она бойко неслась в нужном направлении, безмятежно урча оиро двигателем. С берега на нас смотрели ночные пляжи, скалистые берега, иногда виднелись вдалеке огни новых городов. А такое мирное, однообразное обстановки и прохладного морского воздуха невольно клонило в сон. Расскажи мне о событиях будущего, иначе боюсь, что море убаюкает, и я усну. Зевнув, попросил отец, кутаясь посильнее в плащ. Что именно Графиня Фонбирк собиралась исправить? Ну, помимо смены власти в Славии. Ты упоминал какую-то катастрофу. Расскажи. Митрополия собирается устроить вулканическую зиму. Подорвут вулкан на материке Великих равнин. Затронет и нас, и всё евь. Вот же мерзавцы, в сердцах воскликнул отец. Разве это никак нельзя предотвратить? Полагаю, что можно, вздохнул я. И даже могу предположить, что император знает о том, что Митрополия готовится к чему-то глобальному. Милоша Шангеер у них, и наверняка его допрашивали и по этому поводу. Но Милош не знает, к чему именно готовится его хозяева, поэтому я не договорил. Мне показалось, что на берегу между кустарников мелькнула тень. Необходимо придумать, как рассказать об этом императору, не обратив внимания на мою настороженность, сказал отец. Он отправит туда наших людей. И они не позволят митрополицам провернуть подобное. Я не заметил на берегу больше никакого движения, но продолжу следить на всякий случай. С другой стороны, мало ли кому приспичило гулять по ночному пляжу. К тому же мы были уже далеко от Шаранска, и полагать, что за нами продолжают следить, да ещё из берега, глупо. Не уверен, что я вправе вмешиваться в ход времени настолько, ответил я отцу. То будущее, которое я знал, уже не является таковым. Из-за моего вмешательства и так уже многое пошло неправильно. Разве ты знаешь наверняка, как правильно? Удивлённо скинул брови отец. Я закачал головой. Нет, и мне бы, как и тебе, хотелось бы избежать катастрофы. Спасти тех невинных, которые погибнуты из за извержение жёлтого глаза. Если ты говоришь, что уже изменил будущее, почему не сделать это снова, особенно учитывая, что на кону? Из-за слов бабки Фрайды Я говорил с отцом, но не сводил взгляд с берега, хотя в этом не было никакой необходимости. Фрайда была сумасшедшей. Мне показалось, что отец произнёс это с сожалением. Она видела то, что не видят другие. Фрайда сказала, что я не должен менять ход времени, что из-за этого тьма поглотит мир. А ещё она сказала, что предки совершили ошибку, вернув меня. Отец какое-то время молчал, потом сказал: "А сам-то ты что думаешь?" Зряли Не знаю, закачал я головой. Но из-за вмешательства уже погибло немало людей, которые в прошлом остались живы. Иногда я думаю, что бы я ни сделал, делаю только хуже. Но и не вмешиваться я тоже не могу. Да, тяжёлый груз завалили на тебя предки, задумчиво протянул отец. Но неужели всё настолько плохо и ничего хорошего не произошло совсем? Наверное, что-то хорошее всё же есть, усмехнулся я. Например, у вас с матерью будет дочь, а у меня сестрёнка. В моём будущем её не было. Или, например, у нас теперь есть источник с мёртвой Ойрой. Теперь нашей семье не придётся продавать земли. Вот, видишь? Значит, твоё вмешательство ни злое, и не доброе, оно скорее нейтральное. Ты ведь не можешь оследить все изменения. К примеру, убил ты тогда чернокнижников, а они не убили десятки других людей. Получается, ты их спас. Я ничего не ответил, но невольно улыбнулся. Как же хорошо, когда мы можем с отцом вот так просто поговорить по душам, без лжи, без накала и недоверия, когда он меня понимает и воспринимает именно тем, кто я есть на самом деле. Жай только всему этому придёт скорый конец. Даже если Инес и нашла безопасный способ не спать и помнить, раньше полнолуния она не сможет ко мне явиться, а отец только не продержится без сна. Весь путь отец расспрашивал меня о будущем, а я отвечал. Мы уже миновали Новый город Дуборецк, но нужной скалы всё не было на нашем пути. Наконец, вдалеке, освещённый светом луны, появился большой раскидистый дуб. Он стоял на высоком утёсе, величественный и одинокий, и не заметить его было попросту невозможно. Приехали, сказал я отцу, нам к тем скалам. Отец поспешил направить лодку туда, куда я указал. И ещё Вспомнил я, пока мы плыли к месту. Инна сказала ни в коем случае не трогать саркофаг и цепи внутри склепа. Там покоится некий древний ворд, царь Косей. Ты серьёзно? изумлённо усмехнулся отец. Сам Косей бессмертный. Я думал, это всё сказки. Я вопросительно уставился на отца, потому что мне об этом Косее почти ничего не приходилось слышать. От него Вурды и произошли, начал пояснять отец. Он заключил сделку с кем-то из чернобогов, который даровал ему бессмертие. За мелкой ценой был вынужден приносить своему богу кровавые жертвы до конца своих дней. Он был кровавым царём, убивал без раздумий неугодных ему бояр, сажал на колырагов и пока они умирали, кормил ими новообращённых вурд. Цей имел такую силу, которая превосходила своей мощью любого вурда. потому что он пил кровь не простых смертных, а урд. В некоторых легендах говорится, что сильнейшие чародеи и могучие герои его не смогли убить ни огнём, ни обезглавливанием, поэтому заточили его в камень и сбросили в морскую пучину. "Ну, если разобраться, почти сходится", усмехнулся я. "Правда, не пойму, как это возможно не убить обезглавив. Голова жила отдельно от тела или вырастала новая?" Отец в ответ тоже усмехнулся, пожав плечами, затем задумчиво уставился на приближающийся утёс. "Откуда ты так много знаешь об этом, Касей?" спросил я. На лице отца возникла непривычно смущённая улыбка. "В детстве я очень много о них читал. Вурды меня восхищали: сильные, бессмертные, быстрые, видят в темноте и не чувствуют холода. Я даже мечтал, что когда вырасту, тоже стану вурдом". Слова отца меня рассмешили. Ты серьёзно? Отец тоже весело улыбался. Да, вполне. Но когда во мне начала расти родовая сила, я эту затею оставил. А ещё мама сказала, что если я стану wurdum, то жажда крови будет такой сильной, что я могу незаметтись съесть её папу, Василину, Дариану и Олега и даже маленького Святика, а затем останусь совсем один. И это почему-то тогда очень меня напугало. Я продолжал улыбаться, Но улыбка быстро сползла с моего лица. Резко привстал с места снова, увидев фигуру, только теперь отчетливее, в том, что там человек сомневаться не приходилось. И стоило мне обратить на него внимание, как фигура исчезла, словно её там и не было. Ты видел это? указал я взглядом отцу на берег. Нет, ничего не видел, насторожился отец, тоже пристав взгляды туда, куда я указал. И что там было? Мне показалось, кто-то стоял и смотрел на нас. И это уже второй раз. Думаешь, снова слежка? И кто бы мог так быстро передвигаться? Транспорта не было ни видно, ни слышно. Да и вряд ли Фёдор Крапивин способен бежать со скоростью скороплавной лодки. Отец усмехнулся. Ну, только если у него нет тех сапог, за которыми мы пришли. Или если это не Вурды, мрачно произнёс я. Отец нахмурился. Зачем Вурдом за нами следить? Думаешь, Каин фон Берг может знать, что нам известно про тайник? Маловероятно. Но и всё же я не исключаю такой возможности. Может, нам лучше вернуться? Отец отрицательно закачал головой, продолжая безотрывно следить за берегом. Даже если ты прав, это ничего не меняет. Мы уже выдали себя тем, что знаем, где тайник, и считай, уже показали, где он. Другой такой возможности не будет. Уехать значит просто подарить им его. Да и здесь ведь явно никого нет, Ярослав. Да, наверное, мне просто показалось, сказал я, шаря взглядом по берегу. Здесь и впрямь никого не было видно. Сияние моря-ка мы бы сразу заметили, а вурды на берегу не было лодок. Да и сам скалистый берег едва ли был предназначен для плавания. Чуть дальше он напускался, переходя в каменистый, но даже там не было никакого намёка на жизнь. Здесь всё вообще казалось тихим и безлюдным. В таком случае давай просто заберём тайник и будем убираться отсюда, решительно сказал отец. В ответ я соглашаюсь кивнул. Если Вурды здесь и пришли за тем же, чем и мы, как бы мы не поступили, так просто нас не отпустят. И уж лучше нам уйти в сапогах перемещения и с артефактами.